Мы вышли на рассвете, надев снегоступ. Падал легкий снежок, ветра не было. Холмы укрывал снег Бесса, то есть мягкий, пушистый, нетронутый. На земле лыжники называют это снежной целиной. Сани были тяжелыми, Эстравен полагал, что в целом они весят около 100 килограммов. Тащить такие сани по рыхлому снегу оказалось довольно трудно, хотя они были очень удобны, легко управляемые и напоминали чудесную маленькую лодку. Полозья их, настоящее чудо, были покрыты особой полимерной пленкой, которая уменьшала трение практически до нуля. Однако порой сани начинали плыть по снегу не в ту сторону. В итоге, учитывая глубину и рыхлость снега, а также бесконечные подъемы и спуски,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 На указателе пройденного расстояния я увидел цифру 20. Столько километров мы прошли сегодня. Если мы смогли идти так быстро по рыхлому снегу с тяжелыми санями, да еще по такой местности, где каждая складка пролегала поверх заданного маршрута, то мы, пожалуй, действительно доберемся до Кархайда за 70 дней. «Вам уже приходилось путешествовать таким способом?» – спросил я Эстравена. На санях? Часто. На большие расстояния? Как-то раз осенью я ушел километров на 300 к леднику Керм. Нижний конец полуострова Керм, гористого и сильно выдающегося к югу, самой южной окраины субконтинента кархайд, так же, как и его северная часть, покрыт ледниками. Люди на великом континенте планеты Гетен живут как бы на узкой полоске между двумя белыми ледяными стенами. Дальнейшее уменьшение солнечной радиации всего лишь на 8% согласно подсчетам гетенеанцев заставит эти стены сомкнуться И тогда не останется ни людей, ни земли, только лед. А зачем выходили во льды? Из любопытства. Ради приключений. Он поколебался и чуть улыбнулся. «Для нервной разрядки». Это было одно из моих экуменических выражений. Мы, очень довольные собой, сидели в теплой палатке, попивая горячий орш, и дожидались, когда закипит каша из зерен кадик. «Нас тогда было шестеро», — сказал Эстровен. «Все очень молодые. Мой брат и я из Эстре Четверо наших друзей истока. У нас не было особой цели. Нам просто захотелось посмотреть на Терремандер, вершина которого торчала прямо над ледником Немногие видели ее с близкого расстояния. Каша была готова. Это было совсем не то, что застывший плотный комок вареных отрубей на ферме Пулефин. По вкусу каша напоминала жареные земные каштаны. И приятно обжигала рот. Прогревшись теперь изнутри, я благодушно изрек. «Самую лучшую еду я пробовал на Гетен всегда в вашем обществе, Эстравен». «Но только не на том банкете в Мишноре». «Это уж точно. Вы ведь ненавидите Аргарейн, не правда ли?» «Мало кто из жителей Арготы умеет по-настоящему готовить». «Ненавижу Аргарейн?» нет «С какой стати?» «Как можно ненавидеть или любить целую страну?» «Тай, правда, что-то в этом духе вещает, но я его способностями не обладаю». «Что значит любовь к своей стране?» «Ненависть к тому, что находится за ее пределами?» «И то, и другое одинаково плохо?» «А может, это просто любовь к самому себе?» «Это, в общем, естественно».